Глава 29 Покупки, хлопоты, неожиданная встреча. «Барыня, раз запускаем мельницу, то разрешите купить новое крепление для маслобойки». Ставр посмотрел на меня счастливыми глазами. «Что купить?» Мне показалось, что я ослышалась. «Причем тут мельница и масло». «Так на мельнице не только муку молоть можно, но и масло давить», — пояснил он. «Хорошо, Ставр, сколько денег ты планируешь потратить?» Я уже потянулась к кошельку, но тот остановил меня взглядом. «Надеюсь, что серебряного хватит, но вам придётся идти со мной. Умоляю вас, госпожа, наймите маленькую повозку». Он ткнул пальцем в сторону небольшой стоянки. «Богатые господа всегда так делают. Нельзя, чтобы вас обокрали. Да и почёт с уважением очень важны. А если вас кто-нибудь столкнёт...» «Придётся звать охрану и разбираться в происшествии». «Вы не бойтесь, извозчики очень быстрые и в то же время умеют мгновенно мягко остановиться в нужном месте». «Да какое происшествие? Так, недоразумение!» Но под его укоряющим взглядом сдалась и направилась к Рикшам. «Да, именно к ним». «Все они оборотни, очень сильные и выносливые», расхваливал повозки Ставр. «Позади нас плёлся Данила». Своих лошадей и карету ма оставили под присмотром Горыни на постоялом дворе. Я ему строго настряка запретила отходить от кареты, заранее отправив в туалет. Если что, час потерпит. А как же вы? Будете рядом идти или я для вас тоже могу нанять повозку? поинтересовалась Уставра. Да, можете, баряня, но господа редко это делают, улыбнулся тот. Выбирайте для себя, никто бежать с будет. Мужчины усадили меня в самую нарядную повозку, говорили стоимость поездки с рикшей. Я не уточнила название этих хозяев двухколёсных повозок. Ставр получил серебряную монету на подарки детям. Данила же получил несколько медных на сладости. И понеслось. То есть мы понеслись между широкими рядами. Ставр заранее раздал указания, в какой ряд нам нужно. Закупились знатно. На целых двадцать золотых. Затем, посовещавшись, решили нанять телегу. 10 серебряных потратили, но сами виноваты, что заранее не подумали о рынке. Хотя, если честно, вся поездка была спонтанной. Уставшие, но довольные, мы выехали через два часа. Данила набрал подарочков для племянников. Увидев, что он выбирает погремушки, я тоже увлеклась процессом, и счастливый молочный братец ушёл от прилавка с большой сумкой одежды и игрушек. Добродушные торговцы накормили меня и моих крестьян всякими вкусностями. Конечно, они не просто так нас угощали, а в надежде, что мы купим их товар. И мы, не устояв, купили. И копчений, и солений, и мёд, и даже заморские бананы. Тут уже я настояла. Выбрала самые зелёные, кормовые. Пока они не сладкие, попробую сделать чипсы к пиву. Сев в карету, я задремала. Устала до чёртиков. Хотелось лишь одного — спать. Сначала решила, несмотря на то, что мы в городе, свернуться калачиком на скамейке и поспать, но откинула эту мысль. Взяла подушку, подложила под голову и попыталась, закрыв глаза, расслабиться. Всё же карету потрясывала, и дремать не очень получалось. Даже через подушку чувствовались толчки. «Личный досмотр!» Оказывается, если очень хочешь спать, «Ты уснёшь в любом положении». Меня разбудили крики. «Что? Какой досмотр? Мы же выезжаем, а не въезжаем в город». Я подскочила на месте. «Барыня Анастасия Петровна!» В окошко заглянул Ставр. «Все кареты на выезде из столицы досматривают. Не иначе, как беглого преступника ищут». «А долго нам досмотра ждать? Большая очередь!» Я выглянула в окошко. «Думаю, что недолго». Перед нами три кареты и две телеги. «Госпожа, покиньте карету для досмотра». Минут через двадцать дверца распахнулась, и вовнутрь заглянул высокий страж. «Да, конечно. Отойдите, пожалуйста, слуга поможет мне выйти». «Милая Анастасия Петровна...» Страж подвинулся, и я увидела того, кого меньше всего хотела видеть. «Вот откуда он тут?» Мой настойчивый и назойливый воздыхатель протягивал руку. Пришлось принять помощь. «Добрый день, Флор Леонтьевич! Спасибо!» сухо поблагодарила за помощь. «Кого-то ищете? Почему такой досмотр? Преступник сбежал?» Как я радовалась, что перед тем, как отправиться в путь, на всякий случай сделала своими тайниками каждого крепостного, раздав тем деньги. Подумав, что если и будут грабить на вечерней дороге, то хоть у кого-то останется сумма за пазухой. Моими спутниками почему-то не заинтересовались и даже телегу не стали досматривать. А вот мою карету осмотрели очень внимательно. «Я не вправе обсуждать с вами государственные дела, госпожа», улыбнулся мужчина, вытащив из моей сумки бумаги и шкатулку с драгоценностями. Мои украшения господина Кострова не заинтересовали, а вот бумаги он прочитал очень внимательно. «Что, Анастасия?» – чуть ли не в ухо зашептал тот. «Думаешь, что, отдав долги, сможешь избежать наказания?» «О чём вы, господин Флор Леонтьевич? Какое наказание? Разве отдать родной стране всё имущество или выйти замуж за любимого мужчину – это наказание?» «Почту за счастье!» «Мои кулаки сжались от злости». «Часы тикают», – прошептал он. И я сделаю всё, чтобы ни один благородный мужчина не посмотрел на вас. Я буду ждать, Анастасия, в последний день перед позорным торгом невест тебя. Он прямо сделал ударение на последнем слове. У себя дома, в гостиной, на коленях, умоляющий взять тебя в жёны. Хотя он немного отступил от меня. Монастырское платье вам тоже пойдёт. Выбирайте, милая». Я отдам государству всё имеющееся имущество, но за вас не пойду. Начну свободную жизнь». «Как он смеет так со мной разговаривать?» Внутри всё клокотало. «Настасья, да ещё на ты. Хам! Склизкий червяк! Он ведь очень красив, статен. Думаю, что и богат. От невест не должно быть отбоя. Вот чего он к хозяйке этого тела привязался, бедняжка?» Может, она за того по весу и мота вышла замуж только из-за того, чтобы от Флора отделаться? Да кто сейчас скажет, что там было на самом деле?» «Вы недооцениваете силу моей власти, милая Анастасия Петровна. Государство откажется брать у вас имущество, и выбор у вас будет невелик», — шипел красавчик. «Не посмеете, я сжала губы, чтобы не расплакаться». «Ещё как посмею, госпожа Анастасия Петровна». А пока вы свободны». Он развернулся, вскочил на лошадь и ускакал. «Посмотрим, посмотрим. Мне нужна консультация», пробормотала я, сев обратно в карету. «Ставр, ты знаешь, где расположен мой городской дом?» «Нет, госпожа Анастасия Петровна, но Данила знает», ответил тот. «Позови его». «Хватит стоять возле ворот, вас проверили, уезжайте», закричал ближайший страж. «Ставр, поворачиваем обратно в город. Пусть Данила покажет путь», — скомандовала я и задёрнула шторку. Нам пришлось выехать за ворота и развернуться на дороге. «Стой!» — я постучала по стенке кареты, потребовав остановиться. В голову пришла другая мысль. «Да, госпожа, вы что-то ещё хотели?» Ставр подал мне руку, помогая спуститься на землю. «Не удивлюсь, если купцы нанимают охрану в столице, чтобы доставить продукты в деревню или село. Я права?» — спросила, посмотрев на груженную доверху и даже с горкой телегу. Мужчины все крепко перевязали веревками. «Право, госпожа. Но мы, оборотни, сильные, не лисы или люди, а медведи», — начал Горыня. «Я очень рада, что у меня служат сильные оборотни. Но вы останетесь охранять хозяйку. Ставр...» «Найми охрану и отправляйся в таверну. Данила и Горыня останутся при мне в столице. Если всё успею сделать, что задумала, то завтра же уеду обратно. Полагаюсь на вас во всём». Отряд из пяти оборотней нашёлся быстро. В ближайшей таверне. «Ставр, а можно ли доверять людям, которые свои дела обсуждают в таверне? Может, нанять в каком-нибудь агентстве?» «Какие-то незнакомые слова говорите, хозяйка. А охрану всегда идут искать в таверне или на рынке. До рынка далеко, а этих воинов я знаю. Ваш батюшка не раз их нанимал. За всех пятерых один золотой. Чем больше телег, тем больше охраны и золота». «Да, недёшево обходится охрана. Мои глаза округлились, аж целый золотой. Шкатулку береги, сам знаешь, что в ней находится». Я передала сумку Ставру. «Не беспокойтесь, барыня, доставлю в целости и сохранности». Он поклонился, помог мне сесть в карету и вскочил на своего коня. Примерно через полчаса мы стояли у кованых ворот красивого городского дома в два этажа. «Данила, а как мы попадём вовнутрь? Ключей-то у меня не было, и я совершенно об этом не подумала». «Барыня», он поклонился, «Сторож Семён откроет», — сообщил тот, и что есть мочи закричал. «Семён, открывай, барыня, приехали! Семён!» И громко застучал по воротам палкой. «Хорошо, что улочка здесь не очень оживлённая, и народа почти не было, а то со стыда можно умереть». «Ох, барыня, что же вы заранее не сообщили, что приедете? Сейчас жене сообщу о вашем прибытии, пусть бежит готовить». Распахнув ворота, невысокого роста мужчина поклонился в пояс. «Спасибо, Семён, буду благодарна». В дверях стояли две женщины. При виде меня они тоже поклонились в пояс. «Татьяна Игнатьевна, Лариса Семёновна, а вы всё хорошеете!» Улыбнувшись, Данила подмигнул молодой девушке. Та покраснела и отвела взгляд. «Значит, раз Татьяна Игнатьевна постарше, то она жена сторожа» а помоложе, судя по отчеству, их дочь. Хорошо, что спрашивать не пришлось. «Барыня, а мы как вас проводили и не ждали раньше осени?» Женщина улыбнулась. «Я постараюсь приготовить поесть, только вот...» Она замялась. «Продукты нужно купить». Открыв кошелёк, протянула мелочь. Что-то около серебряного. «Мы долго не задержимся. Думаю, что если всё успею сделать, то завтра днём уже уеду в имение» так что покупайте продукты в расчёте на меня и всех слуг». «Слушаюсь, барыня». Татьяна взяла деньги, присела и поспешила в дом. «Скорее всего, ей не впервой будет закупаться продуктами для готовки». «Госпожа Анастасия Петровна, пока вы изволите отдыхать, я чай вам подам». Лариса поклонилась и быстро ушла за матушкой. Я повернулась спиной к дверям и посмотрела на небольшой сад. А тут очень даже красиво. Теперь понятно, почему так дорого дали за этот дом. Почти центр города, тихий район, сад с фруктовыми деревьями, красивые ухоженные лужайки и даже небольшой пруд с рыбками за домом. Это я уже выяснила позже, когда после чая отправилась на прогулку.